Глава 15. Четыре сумасшедших дня слились для него в один. Освобожденный Татьяной, отупевший слегка и уставший, неготовый к работе, вынужденно засел за золотого петушка. Воля, как и многие собратья по цеху, любил подзапустить дела для стимула, чтобы перед сроком навалиться и гнать, гнать без роздуха. День сдачи завис домокловым мечом, и хотя всегда почти оттягивался на неделю-другую, Издатель, зная привычку художника не спешить, тоже хитрил, назначал с запасом. Но все же моральное обязательство понуждало к творчеству. Теперь, проевший почти все наличные, вымотанный, ошарашенный случившимся, одной силой воли засадил себя за стол. Макет, правда, расчертил заранее, подобрал буквицы и шрифт. Оставались картинки, которые тоже, кажется, были обкатаны в голове. Но придуманное не реализовывалось. Карандаш, коснувшись бумаги, вытянул из подсознания нечто непохожее на первоначальный замысел. Шимаханская царица смахивала на Татьяну, мудрец-звездочет был надменен и заносчив, как княжнин. Царь лепился с самого профессора. Никто не признал бы сходства, тут воля не ожидал обиды. Образы, выползая из реальных лиц, обрастали карикатурными подробностями, надевали маски, перевоплощались в пушкинских персонажей, умирали живущие, воскресали вечно живущие, с детства знакомые герои. Первый день прометался по кабинету, полежал на диване, погрыз кисточку, попялился в лариошин телевизор, со второго впрягся и отрывался только на готовку. Звонки Татьяне сон Профессор медленно, но день за днем поправлялся, набирая сил. Начал интересоваться происходящим. Врачи разрешили посещение. По часу на дню к нему заглядывали сослуживцы, особо близкие ученики. Обязательно и в неприемные часы, чтобы побыть один на один, приходил верный аристов завязавший и, о чудо, даже тетушка Чегринцева единожды доковыляла до больницы. Воле даровали свободу. Узнав, что тот гонит книгу, князь благожелательно кивнул и с вечной самоиронией пересказал Татьяне их встречу перед операцией, которую помнил, как в тумане. Важно было, что помнил. Про привидевшегося в бреду упыря не сказал ни слова. Две недели Воля просидел в затворе. Погода за окном резко переменилась, жара спала, кажется, навсегда исчезла, зарядили дожди, Под холодную капель работалось спокойно. Он предвкушал бобрянские грибы, утиную охоту дал зарок рог, разделается со сдачей и поедет в Кострому. Проклад заказал себе думать, но почему-то одежды бояр и царя на картинках обильно, вопреки исторической истине, обсыпал самоцветами, а золотому петушку вместо глаз пририсовал два изумруда. Двухнедельное заточение привело к отупению, Когда закончил работу, вгляделся в зеркало, осунувшийся бледный с припухшими глазами, ничего не скажешь, тот еще троглодит. Наутро отвез работу издателю, получил добро и, что куда важнее, деньги и следующий заказ, сказку о попе и работнике его балде. Культурный капиталист приотлично зарабатывал на пушкинских сказках, сохраняя лицо, укрепляя марку фирмы, подкармливая истомившегося по классике читателя. Теперь можно было наведаться в Пылайху, хотя что и как там искать, не имел понятия. Решил навестить князя на всякий случай и спросить совета. Павел Сергеевич уже садился в подушке на кровати, на лице появилась легкая краска, нос набрал, если не прежнюю, но плотность. Посетителей у него не случилось. Татьяна забегала с утра, Воля был рад этому обстоятельству». «Восставший с того света, заметно получел...» «Здравствуйте, Павел Сергеевич!» — поприветствовал с порога. «Здравствуй! Садись, находишь, что получел?» Профессор внимательно изучал его. «Заметно, заметно!» — подбодрил Воля. «Помните, как спрашивали, на каком вы свете?» «Помню! Или кажется, что помню!» — попытался уклониться князь. «Упыря тоже помните?» — не отставал Чегринцев. «Упыря не помню!» — явно соврал Дербетев. Ну, ладно, нет, так хорошо, я ведь в пылаюху собрался. пустите в бобрах пожить. Это к Татьяне, она даст ключ. Я нонче не ходок печально констатировал больной. Погодите, еще попляшете? Не обманывай, не дурак, обрубил князь. Жестко и вдруг сменил тон. Поглядел на Чегринцева лучащимися старческими глазами. Видно, пора собираться в путь дорогу, в ту страну, откуда путнику нет возврата. «А как бы я сейчас пожил?» Мышцы его лица размягчились, от него повеяло мудрым покоем. Но чудесное преображение длилось секунды, князь не выдержал взгляда, захлопал утомленно ресницами и отвел глаза. Воля что-то проблеял в ответ, тот, кажется, и не расслышал. «Ладно, хотел спросить, спрашивая, — приказал князь. А вы, Павел Сергеевич, верите в клад? И если да, где его искать, ну, хоть приблизительно?» «Моя вера значения не имеет. Во всякой старой фамилии верит в клад. Семейную историю мне мать завещала. Где искать, не знаю. Знал бы, искал, наверное. Не шар же в воздухе меня в самом деле отвадил. Поезжай, отдохни, приглядись, за грибочком сходи. Самое теперь время, может, обречешь. Не в дело, непонятно закончил князь. Он на глазах скисал». Завалился на бок, глядел из-под полуприкрытых век, как старая черепаха. Долгая беседа давалась ему тяжело. Чегринцев уложил его аккуратно, расправил складки простыней, накрыл одеялом. Профессор был плох. Одно только пронзительное признание, чего стоило. Минутный взгляд словно смотрел вглубь чигринцева, донося не слова, а энергию, последние дорогие ее остатки, щедрые навсегда делясь простой тайной жизни. «А близко был, близко, люди меняются», — вспомнилось самвелянское пояснение. чигринцев зачем-то вдруг перекрестил воздух палаты спящего старика, тяжело откатившего тонкую синюю губу. Притворил дверь, побрел к машине, под вечер обещался заехать к Татьяне. В гостях у нее сидела лучшая подруга Людка Сотникова, сослуживица из института. Типичная мать-одиночка, недавно истово уверовавшая, горела теперь желанием всех в округе крестить и немедленно. Чегринцеву всегда было ее жаль, а с ней скучно. Дважды в неделю Людка навещала сирот в доме ребенка. Сын ее в это время, как полагается, в одиночестве скулил в далеком Бибереве, дожидаясь мамку. Дом ребенка располагался неподалеку от Дербетевых. Людка забегала к Татьяне и злится по свежим, так сказать, следам. Волин приход Людку не остановил, наоборот, продолжила с новой силой про ужасти со смаком и трепетом. Чегринцев пытался повернуть беседу, но остановить сотниковский напор мало кому удавалось. Тогда он, скучая, выпил кофе, откушал кусочек торта, поймал страдающий взор Татьяны, подмигнул хитро в ответ — Пожал плечами, мол, я тут бессилен, встал. — Воля, посиди, — взмолилась Татьяна. Но он был непреклонен, в другой раз, может, и посидел бы, но не сегодня. — Девочки, побегу, я на минуточку. Паковаться пора, я в бобры собрался, дашь ключ? — Конечно, — Татьяна повела в комнату, достала спрятанный в баре ключ. — Воля, найди, — прошептала, как заклинание, заживем", — заживем. Взъерошила его волосы, чмокнула в лоб с затаенным трепетом, как целует котенка ребенок. Он отпрянул, попытался отшутиться, вышло неестественно. «Мои соболезнования, но про сирот в сотниковском исполнении уволь». «Зря ты так», — прошептала Татьяна, не совсем понятно к чему. Чегринцев молча отсалютовал головой, решительно шагнул за порог. Не хотелось уже ни бобров, ни пылайхи, ничего не хотелось.